Потом начались рассуждения о том, что Жанна скрывала от родителей свои сверхъестественные сношения со святыми. Это могло принести им большую пользу. И действительно, обстоятельство это было подчеркнуто особой выноской на полях одной из страниц перечня. Ни родителям, никому-либо другому она не сообщала о своих видениях. Возможно, что такое неповиновение родителям послужит само по себе доказательством сатанинской основы ее деяний. «Думаешь ли ты, что поступила правильно, уйдя на войну без родительского соизволения? Написано ведь «Чти отца твоего и матерь твою». Во всем, кроме этого, я оказывала им повиновение. А в этом поступке я письменно покаялась перед ними и получила их прощение. Ааа. а, -а, -а. Ты каялась перед ними, значит, ты признавала себя виновной в том, что ушла без их позволения. Жанна была возмущена. Глаза ее сверкнули, и она вскричала, — Мне повелел Господь, и я должна была уйти. Будь у меня сотни отцов и матерей, будь я королевская дочь, я все равно ушла бы. Спрашивала ли ты у твоих голосов, можно ли тебе сказать родителям? Они хотели, чтоб я им сказала. но я ни за что не осмелилась бы причинить родителям это страдание. По мнению допросчиков, такое опрометчивое решение было признаком гордости, а от гордости этого рода один шаг до кощунственного обожествления. «Твои голоса называли тебя черью Господа?» Жанна ответила прямодушно и доверчиво. «Да, еще до осады Орлеана». и после того они называли меня черью Господа. Они занялись поисками еще каких-нибудь доказательств гордости и суетности. — На каком коне ты ехала, когда была взята в плен? От кого ты получила его? — От короля. — Были у тебя еще какие-либо королевские подарки, какие-либо богатства? — У меня были собственные лошади и вооружения. Кроме того, мне были даны деньги для уплаты жалования моим служащим, «Была ли у тебя казна?» «Да, десять или двенадцать тысяч крон», — она добавила с наивностью. «Не слишком большие деньги для ведения войны?» «Не у тебя ли теперь эта казна?» «Нет, эти деньги принадлежат королю и находятся на сохранении у моих братьев». «Что это за оружие ты принесла в дар церкви в Сэндоне?» «Мой набор латных доспехов и меч». Не для того ли ты оставила там оружие, чтобы оно являлось предметом поклонения? Нет, то был поступок благочестия. Воины, получившие рану, придерживаются обычаи приносить подобный дар этой церкви. А я была ранена под Парижем. Решительно ничто не могло воздействовать на их каменные сердца, на их заглохшую фантазию. Они остались безучастны даже к этой милой, так просто нарисованной картинке, на которой была изображена раненная девушка-воин, вешающая свои игрушечные доспехи рядом с угрюмами, запыленными кольчугами исторических защитников Франции. Нет, для них тут ничего не было. Они ценили только то, чем можно было так или иначе навредить и нанести обиду этому невинному созданию. То, кому больше помогал? Ты своему знамени или знамя тебе? Кто бы кому ни помогал, это не имеет значения, ведь победы были дарованы Богом. Но сама-то ты полагалась больше на себя или же на свое знамя? Ни на себя, ни на знамя. Я уповала на Бога и больше ни на кого. Во время коронации не было ли твое знамя обнесено вокруг короля? Нет, не было». «Почему твоему не было отведено место на коронации предпочтительно перед знаменами других полководцев?» И тогда кротко и тихо прозвучал тот трогательный ответ, который будет жить, пока жива человеческая речь, и будет переводиться на все языки, и будет неизменно вплоть до последнего дня волновать все человеческие сердца. Оно разделило тяжесть трудов. Оно заслужила ей радость почета. Как это просто сказано! И как красиво! И как рядом с этим бледнеет заученное красноречие, светило ораторского искусства! Красноречие было прирожденным даром Жанны Дарк. Этот дар, проявлялся у нее, без принуждения, без подготовки. Ее слова были так же возвышены. Как ее деяние, как ее душа, они зарождались в великом сердце и чеканились великим разумом.